Эпилог Лора. Кэтрин я позвонила сразу после ужина у родителей, чтобы она не свела мо это с ума, и обо всем ей рассказала. Вернувшись домой, Коу настоял на том, чтобы я переехала к нему. Он познакомил меня со своей семьей, и мы объявили всем о помолвке. Через месяц состоялась наша свадьба. Дольше ждать, мой жених, был не намерен. В качестве свадебного подарка от Коула я получила здание своей кондитерской, а на первую годовщину со дня нашей свадьбы я подарила своему мужу положительный тест на беременность. Мы были безумно счастливы вместе, а я благодарила судьбу за то, что когда-то решилась на этот безумный эксперимент.